Я пытаюсь создать образ ты понимаешь, я не могу выбросить из головы Я снова не обижен Тобой мой город выжжен Мне кажется бесстыжим, Стремление к престижу Ведь мы могли быть ближе Но ты меня не видишь Среди унылых тысяч И не пресечь, ни высечь Я не могу быть выше Когда срывает крышу. Со мной происходит нечто странное. Рассматриваю свою белоснежную ванную жду костюм званную, Твою красоту первостанную как небесную манну. Себя обманываю. Тоски уж третий том, не знаю, что почем, опять бурдом. С потушенным окном, первым я чувствую нутром, что в горле ком. Он рвется на пролом, стихом. стеклом пишите письма. Со мной нет, Аксюши. Со мной нет, Аксюши. Za Зачем ты исчезаешь? Реальностью не став Так я не понимаю, прав или неправ Я подан без приправ Уходишь, не сказав Прости за крутой нрав Нельзя божиться правдой, единственный соврат К чертям твои ответы Мечталось стать поэтом Представь, таланта нету, так далеко ты где-то Ошибся ли планетой? Не отпускай по ветру обожжены все перья, кто без себя теперь я Не стоит хлопать дверью Прошу тебя, поверь мне Доски уж третий дом, не знаю, что почем, опять бурдом с подушеным окном, вверхном. Я чувствую нутром, что в горле гум. Он рвется на пролом, размутанным стихом Пишите письма, со мной нет, Аксюши. точка ком со мной нет, Аксюши со мной нет, В тот вечер мне было очень грустно. Когда я стала играть с тобой, грусть прошла. А сейчас я чувствую, как она снова меня захватывает.